Второй развитой и древней цивилизацией в нашей Вселенной является цивилизация Зуг. Мы ее знаем как цивилизацию системой Орион, или проще называем Орионцами. Ей, как уже выше было указано, порядка 26 миллионов лет. Считается, что ее основатели начали свое развитие на планете Фирсун. В системе звезды Минитака, расстояние до которой от Земли 815 световых лет. Это была крупная планета в 15-17 раз больше Земли по диаметру, с большой массой и соответствующей плотностью. Быстрое развитие общества и его путь к максимальной материализации шли темпами для нас недостижимыми. За первые 7-8 миллионов лет фирсунцы достигли уровня технического прогресса, сравнимого с нашим современным. Но и ошибок также быстрое развитие наделало немало. Если в начальный период развития различные народы, знакомились друг с другом, перенимали знания и навыки на пользу всех, и в конце концов единое человечество планеты быстро развела свои способности – то на стадии, когда духовное развитие стало в какой-то степени тормозиться, появившейся потребностью в комфорте и сытости жизни, начались конфликты, дошло даже до войн. Это потребовало развития вооружений. Прогресс сделал резкий уклон в сторону страшного убийственного развития. Разум планеты предупредил людей о грозящей им катастрофе. Общество сумело одуматься, но было уже поздно. Планета не могла оставлять на своей поверхности всего того, что люди успели наделать. Стал вопрос о поисках планет для переселения. Сначала были сделаны несколько попыток выхода на соседние планеты Минитаки, но на них не было подходящих условий. Человечество теряло своих людей, а дома... тоже начались природные катаклизмы. Поиски привели к выходу из системы своего Солнца. Благо, что всего в одной трети светового года находилась самая близкая звезда, у которой оказалось две планеты с подходящими условиями по составу атмосферы и световому излучению. Большую сложность составляла слишком малая силы тяжести. Она разрешающе действовала на крупные тела ферсунцев. Здесь надо остановиться на их физическом развитии. Природные условия на планете Ферсун создали в процессе быстрой физическо-материальной эволюционной стадии развития крупного до 4-5 метров ростом человека с хорошо развитым костяком и мощной мускулатурой. Темная, почти черная, с красноватым или синеватым отливом кожа, круглая голова и, с большими круглыми глазами, с розоватым яблоком, большими зрачками, роговицей, зеленого, желтого или голубовато-серого цвета. Довольно узкой полоской окружающий зрачок. Ушная раковина сравнительно небольшая, овальной формы. Волосяной покров на голове на ранних стадиях был обильным, но постепенно с развитием терял свою мощность визуально. и в конце концов окончательно исчез. Прошло немало времени, прежде чем ферсунцы сумели основательно освоить новые неудобные планеты и продолжить поиски других мест обитания. Случай, как можно было бы считать то, что произошло с цивилизацией на Ферсуне, заставил их людей направить свое стремление в космос, и они стали его исследовать и обживать. Следующие планеты, которым устремились теперь уже не ферсунцы, а без определенного места жительства, бож косможители, были из системы Бельтегейзе. Здесь, на планете За, они встретили цивилизованный народ, который жил на двух планетах своей солнечной системы. Вторая планета называлась Сов. Люди были такого же типа, что и пришельцы. Не очень отличались внешне, И уровень интеллекта был подобный. Первый контакт был к обоюдному удовлетворению и пользе. В принципе, обе цивилизации знали о том, что они не одни во Вселенной. Поэтому встреча принесла радость тем и другим. Планеты Бетельгези были более удобны для пришельцев, чем их временные пристанища. Хозяева поделились жизненным пространством. На Асофе... Было много свободного пространства, но это подтолкнуло к совместным дальнейшим поискам в космосе. Вскоре были найдены планеты-звезды Белятрикс. Две из них стали второй родиной ферсунцев после многих веков странствий и поисков. Они назвали их Сдоб и Кара. И вскоре, не прошло и миллиона лет по нашему времени, забыли свои проблемы и стали называть себя Сдоб. ЗУГГ. Причем эти планеты уже помогали осваивать и обживать и люди системы Бельтегезе. И они тоже считали теперь себя ЗУГГ. Космические странствия стали для ЗУГГ нормой жизни. В скором времени они нашли развитую цивилизацию на планете Вол в системе звезды Хэка. А затем еще одну цивилизацию на планете САКГ. звезды так. Эти человечества были одного времени возникновения и одной биологии. Ко всему этому прибавим близкое развитие по времени жизни всех звезд и планет этого района Вселенной. Постепенно сложилась одна космическая раса со смешанным населением. Позже к ним присоединились еще жители планеты Феер из системы Ригея. А еще позже цивилизация двух планет-звезды Анилан – Бора и Гадара. Они были достаточно далеки от остальных звезд цивилизации Зуга, но их путь пересекся с ней и стал общим. Постепенно, приблизительно 8 миллионов лет назад, у этой самой большой по количеству населения и обширности освоенного пространства расы нашей Вселенной сложился общий путь развития. В этом, естественно, сыграли главную роль высшие силы, которые оценили возможности этой цивилизованной расы и их путь в эволюции. Хозяева этих миров внимательно следят за развитием своего любимого детища и помогают им по мере необходимости. Так же, как и сириусяне, орионцы и зогы являются кураторами определенного участка Вселенной. В сферу их ответственности попадает и наше Солнце. Их подопечными является и человечество Проциона из созвездия малого пса. Это наши близкие соседи. И по уровню развития они от нас недалеко ушли. Планета носит название Парца. На ней не очень благоприятные условия развития. Население разделено на три расы. Логически – и нравственный строй которых сильно различен. Люди даже в большей мере, чем мы, земляне, не могут найти компромиссных решений в своих проблем. Планету постоянно потрясают войны, уровень технического развития и соответственно вооружения, к счастью, не касается экологического строя планеты. Ситуация несколько похожа на земную периода средневековых религиозных войн. Поэтому вмешательство в их дела и развитие не позволяется космическим цивилизациям высшими силами. В своих космических исследованиях орионцы практически посещают все районы нашей Вселенной. Они являются самой бродячей цивилизацией. Их система управления цивилизацией давно уже сложилась под влиянием высших сил. также как и сириусяне, их совет цивилизации ЗУГ имеет право, своих представителей в Совете Цивилизации Вселенной, который включает свой состав и высокие сущности, такие как представители Шамбалы от нашей земной цивилизации Надежды. Совет имеет представителей от всех населенных разумными существами физического мира вне зависимости от их участия в жизни Вселенной. Их несколько десятков тысяч, и достаточно много еще таких, которые представляют население, которое не имеет даже понятия о жизни цивилизации. Это высокие сущности, которые управляют нами и нашими мирами, вне зависимости от наших желаний, до тех пор, пока цивилизация не выйдет на тот уровень развития сознания, когда контакт с этими высшими силами станет реальной возможностью, когда мы начнем просить у них помощи и ее правильно понимать, И использовать. В последний период своего развития, он длится порядка трех миллионов наших лет, орионцы несколько изменились внешне. Они стали поменьше ростом, от двух-двух с половиной до трех метров, несколько суше и легче. Они сделали более совершенными свои отношения с гравитацией и получили много новых качеств, которые необходимы при их образе жизни. Так же, как и сириусянская раса, представители цивилизации ЗОГ отличаются друг от друга некоторыми внешними признаками, живя в различных солнечных системах. Но они поддерживают свой генотип, и эти различия незначительны. Знания дают возможности на определенных этапах эволюционных изменений вносить в них необходимые коррективы. Человек может очень многое для себя сделать, Но для этого нужны знания, которые даются только тем, кто хочет их получить и идет за ними по проложенным высшим разумом путям. Мировоззрение и знания о мире вокруг себя у большинства космических народов, сходя в главном, все же отличаются по форме и представлениям. Вспомним для примера наши родные религии. Это показатель. В результате долгого интеллектуального совместного развития и единой в общем системы знаний большинство различий в цивилизации стерлись. Сложилась общая система названий или номенклатура космических иерархий и энергосфер. Так космическое пространство в орионском понимании называется Брахма. Знакомо Теперь позвольте перейти к еще одной замечательной цивилизации, которая тоже играет немалую роль в нашей с вами жизни. Это Деситы. Выше уже коротко о них было сказано. Они пришли в наш космос из района Млечного Пути, то есть откуда-то из части, близкой к центру нашей галактики. Было это страшно давно, когда на Земле еще только появились первые физические люди. Причины ухода деситов из своей родной части Вселенной неизвестны, и их возраст тоже является загадкой. Информационное пространство не все и не всем выдает, хотя имеет информацию обо всем. Ясно, что деситы много старше большинства цивилизаций нашего космоса. Известно, что Придя в наши края, деситы были по внешнему виду совсем не похожи на значительное большинство проживающих здесь народов. Они имели тело другой архитектуры, больше похожее на прямоходящих ящериц, чем людей. Довольно короткие ноги, массивный хвост или подпорка сзади по типу хвоста кенгуру, но покороче. Тело довольно массивное, с короткими руками, не лапами. Голова с вытянутой передней частью. Это не были развитые челюсти, как у наших животных, а просто такая форма. Глаза располагались гораздо ближе к середине этой морды и были круглыми и разноцветными, без зрачка. Органы слуха были расположены ниже головы, скорее на шее или верхней части плеча. Вообще это был совсем другой тип человека. Цвет кожи. более плотный и толстый, чем наша мог изменяться. То есть они имели возможность мимикрировать. Уровень интеллекта был высок. Само по себе явление перемещения по космосу целого народа говорит в пользу их высокого развития. Одна из версий их переселения та, что и в той части космоса, где они раньше жили, их биологический вид был исключением из общего правила. Это заставило их искать другие места обитания. Но, повторяю, это одна из версий. Не будем гадать. Раз данные недоступны, значит, они не нужны. В процессе поисков Деситы прошли не одну Солнечную систему, пока добрались до системы Денеба. Выше уже говорилось, что это очень необычная звездная система. Может быть, необычному народу и нужна была Денеба, необычная система. Возможно, там они нашли свое равновесное состояние. Прошел долгий период становления и обживания новой планеты, названной ими Дессой. Практика космических путешествий у десситов была богатой, и они вскоре ознакомились с некоторыми народами соседних звезд, не вступая с ними в контакты. На одном из этапов этих исследований Они встретились с Зуг. Цивилизованные народы поняли друг друга. Этот момент, видимо, был очень важным для деситов. Может быть, орионцы Зуга помогли им чем-то. Но вскоре деситы начали постепенно менять свой внешний вид. Потребовалась работа 12-15 поколений, чтобы приобрести человекообразный вид. В это же время была найдена новая планета – которая подходила для жизни этих новых деситов. Она тоже стала называться Десса. И те, кто уже приобрел новое обличие, постепенно переселились на новую Дессу. Эти люди имели уже тело нашего вида ростом до двух метров, с кожей бронзового цвета. Из всех косможителей они теперь больше всех похожие на земных людей. С некоторого момента Деситы практически начали новую историю народа. На старой планете у Днеба постепенно не осталось больше постоянных жителей, и она превратилась в часто посещаемую прородину и научную базу. Несколько станций построили деситы и на планетах звезды Альбиера. Знакомство, а затем и сотрудничество с Орионцами вывело древний народ деситов в полноценное ожительство. и работу в среде космических цивилизаций нашей Вселенной. Они также получили представительство в Совете космических цивилизаций, но у них есть определенные сложности с высшими иерархами. Их перемещение по космосу стало несколько необычным и нежелательным прецедентом. Позже во Вселенной были еще такие или похожие по фактической реализации случаи. Мы коснемся их дальше. Они нежелательны для хозяев космоса, у которых есть ответственность за свои объекты, и они несут наказание за неудачи в эволюционном процессе. Что значит неудачи? Ну вот на примере Десидов. Если был создан народ с необычным внешним видом, в этом была какая-то задумка богосоздателя. Она не была, по всей видимости, завершена. Перемещение и изменение было, видимо, с необходимым исправлением ошибки. Правда, наши рассуждения могут быть тоже ошибочными из-за недостаточности информации, и они скорее ставят, чем решают вопросы. Но мы имеем право на такие рассуждения. На то мы, человеки, разумные. Дальнейшая судьба адеситов в рамках нашего космоса вполне благополучна. Они не расселяются по разным планетам и мирам, Они живут на своей дессе и ведут активную работу, общаясь со многими цивилизациями, не смешиваясь с соседями по космосу, которых много. Космический совет не делает их задачей, как у предыдущих нами описанных цивилизаций, курирования каких-то районов мира. Нет, их знания о дальних от нас районах Вселенной очень ценны. Они работают в тесном контакте с орионцами. В их сферу внимания также входит и наша Земля. Они здесь тоже работают. За время нашего развития Десситы сделали несколько станций в нашей Солнечной системе, где периодически проводят исследования. Наша система не только интересна космическому сообществу, но и еще цена определенным замкнутым эволюционным опытам. Мы очень долго не можем стать членом космического сообщества по многим причинам. Был уже опыт по такому активному сотрудничеству во времена атлантической расы, но он не принес положительных ожидаемых результатов. повторение высшие силы не хотят, поэтому нам пока закрытые пути выхода в космос. Это контролируется на высшем уровне. Возможности деситов, используются в работе на Земле. Именно они могут дать те полезные знания о возможностях использования генетического механизма для необходимых сдвигов в развитии. Но для этого нужно созреть землянам и самим просить этой помощи. Чтобы просить, нужно знать, чего хочешь. В отличие от большинства космических народов, у удэситов – Социум не управляется никакими органами правления. На ДЭСе нет правительства и правителя. Общество живет свободно. Непонятная нам логика их мышления направляет каждого члена общества на выполнение тех функций, которые от него требуются в данный момент. Это трудно представить нам с нашими привычками и образом жизни. Да и остальные цивилизованные народы все же имеют социальные институты. Вот такая необычность этого народа делает его исключением из правила. Может быть, у них есть чему поучиться. Их планета очень похожа на Землю. Она имеет похожую на нашу атмосферу океаны и моря с голубой водой и зеленую растительность, дающую питание телам людей и животных, которых деситы привезли с различных планет и развели не для потребления в пищу, а для создания экологического баланса на планете. Эта работа была проделана совместно с планетарным духом, которого деситы называют тискатель. Он среди своих коллег является очень уважаемой духовной сущностью и в его сферу деятельности входит еще несколько звездных систем. Деситы любят нашу Землю и стараются нам помогать, чем могут. Ниже мы подробнее поговорим о том, как эта помощь выглядит и вообще о том, как земляне общаются с космосом и кто мы такие. Совсем рядом по космическому с деситами живет цивилизация Зий-От. Выше уже говорилось о ней, как о цивилизации звезды Вега в созвездии Лиры. Это древний и очень высокоразвитый народ. Их цивилизация начиналась на планетах Веги-Сабур и Дна. Время начала цивилизации можно оценить как 28-30 миллионов лет назад. Они древнее орионцев и тем более сирюсян, но моложе деситов. Это известно даже при всей загадочности их возраста. Звездная система Веги не совсем обычным порядком формировалась в космосе. Образование звезд идет несколькими способами, запрограммированными Высшим Разумом. Вега уникальна по нескольким характеристикам. Это относится в основном к высшим и тонким субстанциям звезды, но отражается, естественно, на ее физических процессах. Нас эти вопросы будут касаться только в плане нашего повествования, а именно – как они отразились на жизни и развитии человечества. Первый этап развития разумного, мыслящего и деятельного человека был в основном предназначен для апробирования различных моделей физического тела этого существа. То есть на планетах одновременно появились различные типы и обличия человека. Они не соприкасались сначала друг с другом и развивались изолированно. Помимо внешних различий, У них еще развивался у каждого народа свой тип логического мышления. Больше 10 миллионов лет ушло на вызревание этих рас, пока они не начали постепенно встречаться и взаимодействовать. Из полутора десятков расовых групп вскоре трем пришлось отказать в праве на дальнейшее существование. Это было в программе эксперимента. Остальные 12 в процессе взаимного накопления опыта постепенно частично перемешались, частично вымерли сами, частично были уничтожены соперниками на жизненном пути. Здесь был поставлен эксперимент на выживание вида в борьбе за существование. Причем на обеих планетах шел параллельный процесс с различным набором признаков у народов. Четыре народа были представлены на той и другой планете. Оказалось, что именно эти народы стали доминировать в развитии на обеих планетах. Причины этого лежат в области тонкоматериальных процессов. Видимо, в промежутках между инкарнациями обмен информацией и другой энергетикой влиял положительно на развитие этих народов. Постепенно на обеих планетах образовались разные этносы, которые постепенно стали общей цивилизацией. Позже также сложилась и общая цивилизация обеих планет. Расу можно считать белокожей. Различие внутри расы между отдельными представителями по цвету кожи не больше, чем между южными смуглыми европейцами и темными арабами или индусами. В период около 12 миллионов лет назад зейоты вышли в космос и познакомились с близкими по развитию жителями планеты Казахстана. Зелей, звезды Седры и созвездие лебеди Совместные экспедиции дали открытие новых народов на звездах Лиры и Геркулеса. Одна из цивилизованных планет Тея, около звезды Корнифорс, к тому времени общалась с деситами. Это знакомство стало очень существенным в жизни деситов и окончательно сформировало тот внешний облик, который они сейчас имеют. Знания деситов дали огромный толчок в развитии науки зиотов. Они вошли как равноправная цивилизация в Совет космических цивилизаций и получили право на контроль над определенным участком космоса. Это участок молодых цивилизаций, о котором будем говорить ниже. Зиоты частично расселились на планеты более молодых миров. Этому были в основном две причины – Во-первых, те первичные монады, которые как сущности приходят в физическую жизнь, постепенно стареют, они приобретают опыт духовно-эволюционный, но можно по нашим понятиям сказать, что устают от жизни. Их потенциал несколько вырабатывается, и они уже не способны на ту творческую деятельность, которая так полезна для эволюции. Поэтому цивилизациям нужен приток более молодых сущностей, но им нужно и жизненное пространство. Приходится уступать место молодым. В молодых мирах такие постаревшие сущности могут спокойно доживать необходимые реинкарнации. Происходит обмен между мирами, который полезен. Кстати, такое переселение зачастую дает и старой сущности некоторый творческий толчок. Во-вторых, поскольку цивилизация имеет задачу контроля за развитие молодых или не совсем благополучно развивающихся миров, вроде нашего, нужно иметь надежную информацию оттуда. Вот эти люди, не сознавая в своей физической жизни этой своей задачи, и являются такими информаторами или разведчиками, если хотите. Правда, многие из них в определенный момент своей жизни получают информацию о том, кто они такие. Есть несколько вариантов получения этих знаний. На нашей земле достаточно много таких космитов, большинство случаев контактов с НЛО и подобных им явлений происходит в основном именно с этими людьми. На тех 12 планетах, которые непосредственно являются местом обитания азиотов, этой древней цивилизации, в теперешние времена существуют устоявшиеся тысячелетиями система социальной организации. Здесь управляют каждой планетой выбираемые на не очень продолжительный срок, не более 1 десятой средней продолжительности жизни, то есть у нас это был бы срок в 6-8 лет. Отцы планеты. Это не молодые, опытные и продвинутые люди. У них имеются советники, которых они сами себе подбирают, но утверждают их кандидатурой совет выборных доверенных. В регионах работают представители отца, сыны, которая отчитывается перед ним и общественностью. Их руководство носит стратегический характер и касается в основном вопросов совместных мероприятий планетарного масштаба или дел, связанных со взаимодействием с другими планетами цивилизации. Все отцы планет входят в большую семью, в высший совместный совет цивилизации. Это организация, которая руководит в тесном контакте субтитров, с высшими сущностями и хозяевами планет. Общество же в своем бытовом плане давно не требует руководства. Здесь работает самоуправление на основе понимания задач и целей текущей жизни. Вопросы взаимоотношений людей между собой, как и везде, решаются на взаимном понимании и эмоциональном положительном настрое. Материальных проблем у этой цивилизации давно уже не существует. Глобальные проблемы решаются путем референдумов. Вот такая идиллия. Но это, конечно, в общих чертах. Люди на любом уровне развития остаются людьми и наверняка имеют свои трудности и проблемы. Нам они, видимо, не будут понятны. А может быть, есть и те, о которых мы хорошо знаем здесь, на своей земле. Физическое строение представителей этой цивилизации очень близко к нашему типу человека. Их физическое тело уже не имеет той необходимой нам пока еще плотности. Они ближе к эфирному состоянию. И поэтому имеет возможность изменения этой плотности и в некоторых пределах формы. Но в основе это двухметровые или чуть выше красиво сложенные люди с волосами на голове и светлыми в основном голубыми или зелеными глазами. Их особенностью является для нас таблица. шестипалость кисти рук. Внутренние органы тоже не совсем такие, как у нас, но биологическая основа та же. В истории цивилизации зиотов есть и такая страница, когда не очень большая группа энтузиастов помощи другим мира переселилась на нашу Землю. Их было около 12 тысяч человек, и они благополучно заняли незаселенный район по берегам теперешнего Балтийского моря и дали начало арийской цивилизации. Они принесли свое видение мира, которое легло в основу религиозных воззрений арийских народов и язык, который стал основой для большой группы земных языков. Даже бог Род, который был почитаем у скандинавов, славян и германцев, под различными именами пришел к нам с планеты Сабур, звезды Вега.